На следующий день я развила бурную деятельность. Тщательнейшим образом обследовав все помещения, я обнаружила множество интересных и совершенно ненужных мне вещей. Электростанцию, насосную станцию, машинное отделение и радиоузел. И лишь под конец я нашла то, что искала. В самом низу, почти на уровне внутреннего двора, находилось помещение с многочисленными пультами, радарными и телевизионными экранами и электрифицированной картой местности. Я провела там чуть ли не полчаса, пока они не спохватились и не выгнали меня, и то не очень сердились. Видимо, считали, что мне вовек в этом не разобраться. И я не скажу, что они так уж ошибались. А того обстоятельства, что в критических жизненных ситуациях мои умственные способности – достигают недосягаемых высот, я и сама не знала. Мои умственные способности в течение упомянутого выше получаса позволили мне выявить на электрифицированной карте все интересующие меня объекты. Подземный переход к помосту над бухтой, куда вошла яхта, подземный мост у въезда в резиденцию и что-то непонятное в самом конце дороги. В натуре я этого не видела и поэтому понятия не имела, что бы это означало. Предполагала только, что, видимо, какая-то преграда на шоссе. Обнаружила я также, какой рычаг управляет каждым из этих объектов. Но вот главного мне не удалось выяснить, а именно, какой рычаг ведает подъемным мостом. После того, как меня выдворили из диспетчерской, я продолжила свои изыскательные работы и обнаружила прямой лифт, связывающий здание с гаражом, в котором все еще стоял черный ягуар. С тоской поглядела я на машину, подумала над тем, где они могут держать ключи от зажигания. Ничего не придумала и отправилась дальше. Осмотрев на всякий случай оба вертолета на террасе, я искупалась в бассейне и, наконец, решила отдохнуть под пальмой. Отсюда я видела, как прилетел третий вертолет, и из него вышел маленький бандит. Он поговорил с другим, в белом костюме. Теперь я знала, что так одевается обслуживающий персонал высшей категории, после чего вошел в дом. Я видела, как из гаража выехал ягуар, в котором сидел один шофер, тот самый черный бандит с лицом убийцы. Я видела, как во двор въехал грузовик, и с него стали сгружать какие-то ящики. Все это я могла свободно рассмотреть, так как во время сегодняшних изысканий обзавелась попутно некоторыми полезными вещами. В их числе был превосходный цейсовский бинокль, очень острый пружинный нож и литературное произведение, которое называлось, если память мне не изменяет, «Пособие для их смены любителя на английском языке, и я собиралась почитать его на досуге, на всякий случай. Бинокль и нож я тоже прихватила на всякий случай, ведь никогда не знаешь, что тебе понадобится. Присваивая их, я не испытывала ни малейших угрызений совести. Вертолет опять взлетел. Рассматривая в бинокль окрестности, я особое внимание уделила дороге. Думаю, что с этой высоты она просматривалась примерно километров на десять. Не вся, разумеется, а лишь отдельные участки. Под самым носом торчал мост. И вдруг я сообразила, что легко и просто могу узнать, каким рычагом он приводится в действие. Достаточно быть в диспетчерской в тот момент, когда к нам будет приближаться или уезжать от нас какая-нибудь машина. Сейчас мост поднят, значит, надо будет его опустить. Конечно, я могла просидеть под своей пальмой целые сутки, не спуская бинокля с дороги, но мне посчастливилось. Сначала вернулся вертолет, и из него вышли трое незнакомых мужчин. А вскоре я увидела, что по дороге что-то движется. Конечно, на таком расстоянии нельзя было определить, ягуар это или другая машина, и едет ли она к нам или свернет куда-нибудь в сторону. Но я на всякий случай стремительно бросилась вниз, точнее, постаралась как можно быстрее преодолеть на четвереньках путь по скалам. Дверь в диспетчерскую не запиралась на ключ, и, как все двери, раздвинулась бесшумно при моем приближении. С бьющимся сердцем, затаив дыхание, остановилась я за спиной человека, сидящего за пультом. Белый костюм свидетельствовал о его принадлежности к высшей касте. Он внимательно следил за дорогой, по которой медленно передвигалась светящаяся точка. А у меня просто глаза разбежались, Я не знала, на чем сосредоточить внимание. Ах, как бы мне пригодилось сейчас расходящееся косоглазие. Точка приблизилась к тому неизвестному мне препятствию, что находилось в конце пути. Человек за пультом перевел в верхнее положение первую рукоятку справа. Точка миновала это препятствие, и он вернул рукоятку в прежнее положение. Собственно, этого мне было достаточно. Я узнала, что хотела но все-таки не мешала убедиться. Бесконечно долго я стояла у него за спиной. Точка ползла, как подыхающая корова, пока, наконец, по прошествии нескольких столетий не добралась до мостика. Человек в белом костюме перевел вверх вторую рукоятку справа. Я также незаметно удалилась. Все во мне торжествовало. Постепенно вырисовывался «Путь к свободе». На общее собрание я наткнулась случайно. Не без причины наблюдалось такое оживление воздушного и наземного транспорта. Прибыло несколько новых типов, но ни один из них не был шефом, поскольку по-прежнему главную роль играл потлатый. Обедала я в большой компании. Вместе с моими прежними знакомыми было их 11 человек. И все новенькие с отвращением поглядывали на мою голову. Как видно, их уже проинформировали. После обеда все они куда-то исчезли. Целиком поглощенная напряженной умственной работой, я слонялась по всему зданию, пытаясь решить очередную проблему, и совсем не собиралась разыскивать их. Проблема же была такая». Где они могут держать запасные ключи? Ведь у каждой автомашины, у каждого вертолета, яхты и всякого другого средства передвижения должно быть по два комплекта ключей от зажигания. Один комплект находится у водителя, пилота, рулевого и так далее. А где хранится запасной? Ведь водители и пилоты сменяются, их могут срочно вызвать, они могут разминуться, поэтому запасные ключи должны всегда храниться в определенном месте. Трудно предположить, что их кто-то носит при себе. Даже если и существует какой-нибудь интендант, кладовщик или ключник, вряд ли он таскает повсюду с собой огромную связку ключей. Наверняка где-то есть специальный шкафчик или ящик в столе, или, наконец, доска, на которой висят все ключи. Тщательно осмотрев всю диспетчерскую, в которой не было ни души, ничего не обнаружив, я принялась размышлять, где же они могут держать ключи. Если и не в диспетчерской, то наверняка у начальства. Скорее всего, в кабинете шефа. Раз есть шеф, то должен быть и кабинет. Правда, во время изыскания мне не попадалось ничего похожего на кабинет шефа. Но, возможно, я просто не обратила на него внимания, так как меня интересовало главным образом техническое оснащение резиденции. Ничего не поделаешь, придется по новой начинать обход. Во время онного. Я наткнулась на одного из официантов, хотя, возможно, этих людей следовало называть лакеями. С утра до вечера они обслуживали нас, и всегда в белых фраках, с ума сойти. Встреченный мной катил перед собой столик на колесиках, на котором был сервирован кофе, распространяющий упоительный аромат. Уж что-что, а кофе у них был хорош, ничего не скажешь. Вдыхая этот аромат, я, не отдавая себе отчета, что делаю, двинулась за столиком. У меня, видимо, случился легкий приступ умственного расслабления, может, от жары, а может, от чрезмерных умственных усилий. Двери перед официантом почему-то не распахнулись сами по себе, что меня удивило. Он нажал кнопку косяка двери, и прежде чем дверь открылась, я успела вплотную приблизиться к ней. Он меня не видел и не слышал, пол был покрыт коврами. Без всякой задней мысли я проследовала за ним и оказалась в конференц-зале. Одиннадцать мужчин сидели вокруг стола, отделенные от входа металлической решеткой, оплетённые буйными побегами какого-то вьющегося растения. Официант покатил столик дальше, а я шагнула вправо и присела в зарослях. Присутствие на конференции никак не входило в мои намерения. Не входило в мои намерения и подслушивание того, о чем там говорилось. Но раз уж я здесь оказалась, да и передохнуть в прохладе и зелени совсем не мешало.